Глава двадцать 23. Я думала, прошлый призыв был самым убогим, надеялась, хуже быть не может, ниже падать некуда, но вы меня удивили. Мастер Краус вышагивала вдоль шеренги из стерзанных, заляпанных грязью по самые макушки, еле стоящих на ногах от усталости девушек. Кадет Редис. Я, из строя чуть пошатнувшись, вышла белобрысая, в погруть мокрой форме с густыми разводами грязи на лице. Идиотка набитая я. Издеваясь в рифму выплюнула брюнетка. "Что вы делаете по ночам? Почему вы не преодолели стену на полосе препятствий, а залезли и заснули на ней?" Милобрысая молча стояла на вытяжку, опустив глаза, и только уши полыхали алым. Посмаковав ее стыд и бессильную ярость, облив строй презрением, мастер вызвала следующую жертву. Кадет Потаки. "Я!" Ир, потеряй обмётки грязи, вышагнула к скривившейся от отвращения Краус. "Жирная свинья!" охарактеризовала девушку мастер. Это полигон для тренировок ловкости и выносливости, а не место для пикника. Почему у вас из карманов высыпался недельный запас сладкого? Вас плохо кормят в столовой? "Никак нет", прошептала Ирма, подавив всхлип. "Идиотский ответ", сарканизировала инструктор. "Встать в строй". Кадет Леварель выбрала новую жертву мастер. "Я", едва слышно произнесла девушка. "Немоч дохлая". Зло сцедила брюнетка, остановившись перед худенькой шатенкой из серебряных молний. Вы что по ночам делаете? На кой вы улеглись в траншею спать? Я потеряла сознание, пролепетала девушка, бледнее еще больше. А мозги ты где потеряла, когда шла записываться в школу боевых магических искусств? прорычала Краус. Встать в строй. Кадет Драгаш, удивленно сверилась со списком мастер. Я обреченно выдохнула Рутта, выступая из строя. Дура криворукая, скривилась брюнетка, подступая к нашей язвочке. Ты куда целилась при стрельбе? Ты как попала, огрейсь в ягодицу? В ягодице такой ширины трудно промахнуться, мастер Краус, отрапортовала Шевронка, игнорируя недовольные шепотки возмущающихся кадеток. Шутишь? Тебе весело? Учение в балаган превратила, недобра прошептала мастер, наклонившись к лицу кадетки. Встать в строй. Кадет Калария, хмыкнув, оскалилась Краус. Я вступила вперед, ожидая оскорблений и нагоняя. Самая умная, выплюнула вопрос за меня слюной. Какого шмыра ты проползла под качающимися грушами с песком? Лестницу нужно преодолевать из виса, перебирая руками, а не ползти сверху. Ползать любишь? Устрою, всем вам устрою. Встать в строй. Я вернулась в шеренгу, чувствуя, как напряглись перед неминуемым приговором девушки. Краус злорадно ухмыльнулась, обвела измученных кадеток взглядом и ласковым голосом, от которого мороз пробрал по коже, проговорила: "Марш бросок. В полной боевой выкладке. Отсюда и до полуночи. Бегом, коровушки". Брюнетка щелкнула пальцами, и тонкие лучики магии ощутимо ужалили в пятую точку. Взвизгнув, я подскочила и понеслась следом за убегающими с воплями кадетками. Рядом налегке неслась мастер Краус, подгоняя обжигающими магическими лучами. Едва, держась на ногах, оставила грязную форму в хранилище, где ее почистят магией. Добралась до душа и свалилась в беспамятстве от усталости. Девушки привели в себя, облив ледяной водой, закутавшись в полотенце, пошатываясь, добрела до койки. Сил хватило натянуть тонкие трусики расчесать и скрутить кое-как волосы. На ужин, как большинство измученных кадеток, не пошла. Предпочтя мясному гуляшу, крепкий сон. Просыпалась пару раз, лишь попить тонизирующий и обезболивающий отвар, который мне сунул в последнюю минуту прощания рыжик, уверяя, что пригодится. Отвар снял усталость и притупил боль. За это готова была расцеловать латуса.